Полумраки и белые линии на стене казались особенно яркими. Клесх смотрел на них и пытался понять, не упустил ли он чего. Выдвигались завтра на рассвете. Дивин сказал, «Серым придут тридцать волков и десяток кровососов из стаи звана во главе с вожаком». Сказал, что серый поведет оборотней со стороны старой гати. Звановы пойдут следом и постараются сделать так, чтобы волкам не было обратной дороги. Если Клесх еще хоть что-то понимал в людях и нелюдях, Дивин не врал. Оставалось лишь предполагать, насколько верны подсчеты обережников, и не задумал серой чего-то еще. Опять же, неизвестно, что наплел вожаку люд. Если сказал, как условились, сил обережникам хватит. Если выдал то немногое, что знал, Серый подтянет больше оборотней». Впрочем, Фебр в одиночку, будучи оглушенным, убил троих ходящих и нескольких покалечил. У Клесха было тридцать ротоборцев, помимо того, 20 ребят самых крепких и ловких, отобранных из недавно созванных городских дружин, 15 целителей. Пришлось, правда, кроме Русты, Ихтера и их молодняка взять еще и Ильда. Старый Крев, хотя и вошел в почтенные лета, однако силой своей по-прежнему управлялся легко, а значит, лишним не будет. У Клесха задача была непростая — из стая волколаков снять и своих людей уберечь. Оттого, продумывая засидку, он старался устроить всё так, чтобы даже самая кровавая битва стоила обережникам как можно меньших потерь. Осененных и без того мало, а ежели смерть по ним косой пройдется, то особого толку от предпринятого похода не будет. О гибели Клесх не думал. «Дурак тот, кто накануне битвы начинает рассуждать о смерти». Смертью дел мертвых, живым надо думать только о жизни. Внутри у него все словно оцепенело. Крев понимал, этот ледяной кулак однажды разожмется, и душа начнет оттаивать. Но пока он чувствовал себя так, словно в нем никогда не было чего-то, кроме спокойной собранности. И тревоги ушли, и тоска. Даже сны перестали сниться. Не приходила больше Дарина, не приходила Моирико, не приходил Эльха. Не было этого глухого отчаяния, когда просыпаешься счастливым, но едва дрема слетает с разума, понимаешь, все было лишь сном, а явь — вот она. И тех, кто снился, в ней больше нет и никогда не будет. Годы лечат, жизнь берет свое. Клесх знал и это. Любая боль рано или поздно перестает мучить из оборота в оборот. Не проходит, не становится слабее, делается привычной. С ней смиряешься, и оттого кажется, что болит, как будто меньше. Он ждал. Терпеливо ждал, когда это случится. Вот, наконец, дождался. Нед однажды спросил его, затеял ли Клесх облаву из мести. Глава удивился. Из мести? Нет. Его душил гнев на себя, злоба на обнаглевших от безнаказанности ходящих. Но охотится на серого ради воздаяния? Смешно. Мстить можно равному, разумному. Кто же мстит одуревшему псу? К лесху не нужна была месть. Ему всего-то нужна была уверенность в том, что ополоумевших волков, медведей, рысей станет меньше. В дверь постучали. Глава встрепенулся, отвлекаясь от дум. В покое стало уж совсем темно. Обережник затеплил лучину. «Ну», — сказал он, — «входи, Коля пришел». На пороге тот же миг возник крепкий парень с заметно отросшими волосами, открытым лицом и носом картошкой. «Господине!» — почтительно произнес он. «Уруб! Тебе-то чего не спится?» — удивился Клесх, признав робича радонского посадника. «Господине поклониться пришел», — ответил парень, до крайности изумленный тем, что его не только признали, но и вспомнили по имени «Испалать тебе». Он переменился, стал твёрже, увереннее, исчезло из взгляда и голоса униженное смирение. Ладный дружинник получился из бывшего холопа. А коли отобрали его на облаву, значит, старается. Или, может, сам вызвался. «Будет», — сказал глава и поинтересовался. «Отец-то больше добро не таит?» «Не таит, господине». уруб сел на лавку. «Господине, я просить тебя пришёл». К лесу удивлённо поднял брови. «Опять?» Парень не смутился, кивнул и ответил. «Дозволь грамоте обучиться. У сторожевиков добро считать времени не с избытком, а я в городе всем свой, с холопами знаком, и мне они верят. Я могу считать подати, и знать наверняка, утаивает кто или по чести платит. Господине, я на совесть работать буду, ни медяжки не утаю. Только грамоты и не владею, не по силам от того взяться». Глава откинулся к стене и внимательно поглядел на парня. Уруб смотрел с надеждой, а на его простом круглом лице жила спокойная уверенность не только в себе и своих словах, но и в данном обещании. Твердый был Уруб, как камень. Об такого и нож затупишь, и зубы сточишь. «Я поговорю со стрежением», — сказал Клесх. Уруб просиял и ответил да он сам меня к тебе отрядил. Сказал, мол, иди, проси. Коли глава дозволит, я не против. Обережник усмехнулся. Да и я гляжу, без меня меня женили. Собеседник мучительно покраснел и отвел глаза. Ему сделалось неловко. Клесх рассмеялся. Будет уж, как девка на сватинах. Вернемся, останешься до осени при цитадели. Обучишься грамоте и счету. А в урожайник отправишься обратно. Дружинник кивнул. Поднялся, снова поклонился. «Мир в дому!» «Мира!» — Уруп ушел, а Клесх так и остался сидеть, задумчиво глядя перед собой. на завтра пускаться в путь». Глава поднялся, подошел к окну. Отсюда был виден обезлюдивший двор цитадели и тени деревьев за стеной. С утра обоз выдвинется в сторону встрешниковых хлябей. «Не пройдет и двух седмиц, как схлестнутся люди и ходящие, осененные!» Сказал Дивин правду или солгал, выполнил лют уговор или нет, уже не имело значения. Две седмицы. Клесх не доверял никому из ходящих, и потому стянул такие силы, каких хватит и в том случае, если никто из его подельников не сдержит уговора. Исход битвы был ясен». Не ясна цена, но одно обережник знал наверняка, это шибко изменит привычный уклад жизни и людей, и ходящих. Вот только к добру ли, к худу ли, пока не ясно. Над лесом повисла ночь. Лучина в свеце затрещала и погасла. Креф остался в кромешной темноте. Он думал о том, почему так спокоен, и вдруг внезапно для себя постиг ответ. У каждого человека должно быть то, ради чего стоит жить, то, что страшно потерять. Ведь если не стоит за душой страх потери, то никаких других страхов в ней не остается вовсе. Клесх давно уже все потерял, потому ничего не боялся. Но ведь кроме него жили еще на свете люди, которым было чем дорожить. Жили в постоянном страхе. Этих людей обережник и собирался защитить — в память о тех, кого защитить не смог, потому и месть тут была совершенно ни при чем».